Глава 15, Удар щитом пришелся прямо в бедро Горта. Принц пошатнулся, сделал два шага назад и вновь вернулся в стойку. «Фридрик бьет больно. Нельзя больше пропускать такие выпады», – подумал Горт. «Недаром одноглазый стоит в первой шеренге и встречает натиск оборотней. Несмотря на возраст, он крепко сложен, твердо стоит на ногах. И удар у него, словно под молот попадаешь». Фридрик ударил топором в щит принца, расколов его надвое. Полетели щепки. Горд воспользовался тем, что оружие Фридрика застряло в древесине, вывихнул руку одноглазого воина и обезоружил его. Выкинул обломок щита в сторону и, взяв в обе руки свой топор, начал наносить массивные размашистые удары по обитому железом щиту Фридрика. Во время одного из таких выпадов одноглазый воин упал в ноги принца и, обхватив его обеими руками, опрокинул на спину. Но Горд не растерялся и со всей дури ударил ногой северянина прямо в грудь. Так сильно, что воин, издав истошный вопль, отлетел на добрых пять метров. Повалявшись на снегу и переведя дух, он начал подниматься. Не дожидаясь, пока Фридрик выпрямится, Горд подбежал к нему и нанес удар коленом прямо в челюсть. Северянин простонал и потерял сознание, растянувшись на брусчатке, занесенной свежим снегом. — Ну и кто следующий? — — спросил Горд, обводя взглядом ревущую толпу воинов. Уже третью луну принц забавлялся кулачными боями со своими бойцами, которые переросли в нечто большее, чем просто размахивание кулаками. Это развлечение стало поединком с настоящим оружием, что придавало Забаве большую остроту. — Что? Никто? — вновь спросил Горд. В толпе едва был слышен чей-то шепот, но утвердительного ответа не последовало. — Ладно, развлекайтесь! — произнес Горд, забрал свой плащ и ушел назад к себе. Разгоряченной потешной схваткой с одноглазым гвардейцем, принц вернулся к своему ежедневному занятию. Он продолжил обход замка. Изо дня в день Горд проверял, что сделано в твердыне, и отмечал, что еще необходимо сделать. Крепость была не такой большой, как хотя бы одна из горных цитаделей, поэтому Горд успевал закончить свой обход еще до наступления обеда. Но в этот раз принц решил прямо из дома направиться к солдатской столовой. Он знал, что там так или иначе проходят бои. И не ошибся, ведь в сегодняшней схватке ему был противником сам Фридрик Одноглазый. Глазый. Прозвище настолько прижилось, что и сам принц нет-нет да называл гвардейцем. Поединок больше времени, чем планировал, и теперь он явно выбивался своего привычного графика. Принц как раз поднимался по винтовой лестнице одной из смотровых башен, бойницы которой направлены в сторону младшей сестры, как в него буквально врезался юноша, одетый в плохо подогнанную кольчугу и в шлеме, постоянно спадающим ему на глаза. На глаза. — Ваше Величество, принц Горд! — в попыхах пробормотал дозорный. — Слушаю тебя! — произнес гигант, поправляя солдату шлем. — Прибыли! Воины прибыли! Обозы! Брунмилорд! Задрав голову наверх, протараторил солдат. «Отлично! Найди капитана Викара, передай ему, чтобы снарядил отряд навстречу. И пусть поторопится, я хочу увидеть Бруну уже за ужином». ужином», вправшись в башню, сам увидел длинную процессию, которую возглавлял Брун. Большим черным пятном она выходила из-за горизонта. Принц уже подходил к воротам, как они распахнулись, а из-за них галопом вырвались всадники навстречу людям Бруна. Бруна, да из-за еще одной сторожевой башни, Принц почувствовал, как разболелись мышцы бедра. Потерев ногу, он вспомнил удар щитом в исполнении Фридрика. «Разговор с Бруном обещает быть долгим. Хорошо бы выспаться, восстановить силы», — зевнув, подумал горд. Затем принц развернулся и, не торопясь, чуть прихрамывая на левую ногу, поковылял в сторону своего особняка. Скоро он уже был дома и наслаждался мирным сном на большой кровати, накрывшись теплыми овечьими шкурами. «Ваше Величество!» «Милорд Альмад!» Прозвучал хриплый голос. Горд приоткрыл глаза. В дверях стоял рыжеволосый и исхудавший Брун. «Наконец-то! Как же я рад вновь тебя увидеть, дорогой ты мой сказочник!» Принц подскочил с кровати в одном нижнем белье, обхватил Бруна своими мощными ручищами и принялся отрести. «Рассказывай, как добрался! Через какие поселки проехал? Как там дела обстоят?» Оборотни нападали. Одиночные нападения случались, но не часто. Чаще ночью украдут двух-трех селян и исчезнут в темноте. В общем, добрались хорошо, подолгу в поселках не останавливались, подзадержались только в Салвейге. Уж больно там староста нас хорошо встречал и вам в дар передал троих мулаточек с юга. С улыбкой произнес Брун. «Лучше скажи, привез ли ты нам вина из цитаделей?» поинтересовался принц. — Конечно, милорд, десять бочонков специально для вас. — Вот за это спасибо, — расплылся в довольно улыбке Горд. — А то пить самогон, который достает торсты, у меня уже нет никакого желания. — Пойдем скорее к столу, спускайся на кухню. Я сейчас надену что-нибудь и тоже приду. Когда Горд спустился, на столе уже стояли три блюда с дикой птицей, тарелка с холодцом из свинины и глиняный горшочек гречневой каши. Принц приятно удивился, что возле стола крутились три молоденькие темнокожие служанки, а не те двое юнцов, которые прибыли с пополнением. Да и вкус у еды также стал приятнее. В меру соленая, а птица была приправлена особыми красными травами, привезенными с юга, которые приятно обжигали язык. «Я взял на себя смелость и похозяйничал на вашей кухне, пока вы еще спали. А то, право, милорд, то, что приготовили эти два бездры, вовсе невозможно было есть». — произнес Брун. «Да и правильно! Этих обормотов давно нужно было вернуть назад в конюшни!» — произнес Горд, с удовольствием усаживаясь за стол. «Сир Алерик просил передать, что переждет зиму в цитаделях, а весной присоединиться к нашему походу на одинокие горы!» — произнес Брун после непродолжительной паузы. прокряхтел принц. «Скажу тебе честно!» — продолжил Горд. «Я не собираюсь дожидаться весны!» Брун перестал обгладывать птичье крылышко и вопросительно уставился на сидящего перед ним гиганта. Горд сложил пальцы домиком и ждал, что ему скажет Брун. Но приказчик молчал и только продолжал смотреть на принца. «Я долго ждал твоего возвращения с рабочими. Завтра мы отправим команды на север и юг для строительства оборонных фортов. Капитан Викар и Торстейн будут руководить процессом. Они с большей частью воинов останутся, а я с четырьмя сотнями северян выдвинусь к одиноким горам». «Дух огня, и я в вашем распоряжении», — промямлил рыжеволосый северянин. «Нет, ты останешься здесь», — проговорил Горд. «Будешь помогать Сиру Асбирну. Я хотел, чтобы оборону возглавил Сир Альрик. Но если он решил отсидеться до весны в цитаделях, то пусть так оно и будет», — скривил лицо принц. «Волки боятся нас, мой друг. Воины окрылены победами. Пропал тот страх, с которым мы пришли на восток». Мы сможем победить. Завладеем богатейшими месторождениями серебра на всем севере, и уже к весне в моем войске будет больше десяти тысяч воинов. Этого хватит, чтобы прочесать весь лес и выжечь его дотла. Горд осушил преподнесенный ему кубок вина, а Брун с некоторым облегчением выдохнул и вновь принялся за еду. Принц еще спросил о своей жене и о здоровье ребенка. «Я каждый вечер представляю, как вновь увижу ее, Брун!» — ухмыльнулся принц. «Кто бы мог подумать, что вы сможете в кого-нибудь влюбиться, Ваше Величество!» — обгладывая косточки, произнес Брун. Горд лишь улыбнулся в ответ на слова рыжеволосого юноши и вновь осушил наполненный служанкой кубок. Потом принц простился со своим товарищем, поблагодарил его за то, что он доставил письмо его возлюбленной и отправился к себе». Солнце еще не встало, а Горд уже был на ногах. Он сам отобрал людей, которые пойдут с ним в поход на одинокие горы. Четыре сотни пеших воинов с севера и полсотни наемников-лучников. Принц сам подгонял их, чтобы солдаты собирались быстрее. Горд уже был облачен в свою броню, покрытую серебром, повторяющую рельеф мышц его тела. С плеч свисал волчий плащ, в руке принц держал шлем с закрытой переносицей, обитой овечьей шерстью внутри. Грозного взгляда гиганта хватало, чтобы воины бегали по казарме, словно уворачиваясь от ударов плетей. Двери казармы, где находился принц, внезапно распахнулись. В них стоял Торстейн. «Что, духи, тебя возьми!» «Заставило так рано подняться и устроить такой переполох в городе!» — сонно произнес он. Принц смерил его взглядом, но ничего не ответил. Ему было не до этого. Мысленно он уже был на полпути к одиноким горам. «Может быть, дождешься завтрашнего утра?» — не унимался Торстейн. «Не, дни уже стали короче, а ночи становятся все длиннее и холоднее. Нужно добраться до шахт еще засветло», — мотнув головой, ответил Горд. «Может быть, тебе все-таки нужна моя помощь?» «Оставайся здесь и продолжай строить форты. Я справлюсь и один». В шахтах численного превосходства не будет толку. И я не думаю, что там будет настолько много оборотней, что даже четыреста лучших северян не хватит, чтобы справиться с ними. Как скажешь, как скажешь. Через час войско принца уже выходило за ворота на северо-восток в направлении одиноких гор. Воины шли преимущественно пешими. Принц во главе процессии ехал на черном коне. Казалось, снегопад усиливается с каждой минутой. За воротами крепости снег был уже по колено воинам. Трехметровый горд возвышался над ними всеми. В своих блестящих доспехах, которые хоть и были помяты и покрыты порезами когтей и зубов, все так же продолжали сиять и отливать серебряным блеском, он казался подобием какого-то божества среди своих людей. После семи часов пути горд наконец-то скомандовал остановиться на привал. Воины принялись обедать. В ход шли копченая говядина, сухари и промерзшее сало. Принц хотел согреться вином, но оно замерзло в бурдюке. Вовсю дул пронизывающий северный ветер. Воины заворачивались в плащи, в шкуры животных, пытались согреться как могли. Кто-то даже не оставлял попыток разжечь костер, но все безуспешно. Горд скормил коню две горсти ржаных сухарей своих запасов, а сам присел возле него. Принцу не хотелось есть. Он просто сидел на оледенелом камне, торчащем из-под снега, и смотрел, как копошатся его воины. Конь форчал, терся мордой о его затылок. «Строится!» — скомандовал Горд. «Построится!» — раздалось эхом по всему войску. «Становись!» — скомандовали в первой шеренге. Шевеление, суета, голод разговоров все разом стихло. Северяне встали, выпрямились, словно статуи, отлитые из чистого серебра. И даже ветер стих, отдавая дань уважения выучке воинов Горта. — За мной шагом марш! — скомандовал принц, запрыгнув на коня. Город достал из-за спины свой топор, вытащил из ножен меч. Поднял свое оружие вверх так, чтобы все видели. Взмахнул раз, взмахнул два, послышался лязг металла. Сначала тихий, потом все громче. Первая шеренга подняла щиты. Разнеслись глухие звуки ударов мечей и топоров о деревянные щиты. Ревом пронеслось по всему войску. Над темным лесом раздался гром, Грубым басом затянул горд. «Я в первый раз на коне, Пускай я молот, но я силен Дорогу, дорогу мне, Довольно дядя меня учить, Я много слышал о том, Как зубы зверя тебя ломал, был ранен твоим клинком. Волков страшиться в лес не ходить. Подхватили воины. Я твари ночных не боюсь. Пусть молод я и пусть нет усов, я смерти в глаза смеюсь, Я Севера сын не неведом страх, я сразу родился с мечом. Нема зима, я вырос в льдах, но сердце мое горячо. Не будем мели скорее в бой, отвага в груди кипит. Удар за ударом, норы за спиной, не верю я не убит. Закончится битва и кровь вокруг, снег заметет до зари. Погаснут огни, мой старый друг, Верит меня духу земли. Расскажет он матери, отцу, Что сын их полка герой. Пусть тело мертво, но я не сдаюсь, Друг закончит мой смертный бой. Война прекратится, нечисть пойдет, И в первый же мирный день. Красавицы севера в память о нас зажгут миллионы свечей. Так в бой мой соратник себя не жалей, отчаянно твари руби. Зажженный детей за сестру и мать, и за каждый метр земли. Над темным лесом раздался гром я в первый раз на коне. «Пускай я молод, но я силен, дорогу, дорогу мне!» Солнце уже начало плавно заходить за горизонт, когда войско принца достигло одиноких гор. Две скалы, словно шипы, вырывались из толщи леденелой земли. Расположенные в километре друг от друга, они были единственным ориентиром в этой снежной пустыне. Восточнее Тихих озер, вплоть до Черного леса, не было ничего». Ни куста, ни деревца, одна лишь занесенная снегом пустошь. «Стой!» — скомандовал принц. Его приказ эхом разнесся сквозь ряды северян, и войско остановилось в ста метрах от входа в шахты. В недрах этих двух гор были заключены одни из самых богатых месторождений серебра и угля на всем севере. Внутри горы были похожи на муравейники, а под землей они соединялись длинными лабиринтами подземных туннелей в несколько уровней. Мари! Моди! прокричал Горд. Я! Я! Отозвалось где-то в глубине войска. Солдаты начали расступаться, и вперед вышли два коренастых воина, закутанных в овечьи шкуры. Издалека они напоминали медведей. Их бурые густые борды висели, словно сосульки. Давно, когда в шахтах еще во все кипела работа, эти двое гвардейцев охраняли их от нападений оборотней. Они знали все пути и ходы в этих шахтах, и, по их словам, могли бы провести войско через весь лабиринт даже в полной темноте. «Мари, ты пойдешь со мной! Мы войдем в шахты здесь и будем выманивать оборотник к центру! Моди, ты возглавишь оставшихся воинов и отправишься к другой скале, отрежешь им пути к отступлению! Зажмем их в центре под землей на нижнем уровне! Вперед!» — скомандовал принц. «Скорее всего, эти твари уже знают о нашем прибытии!» «Так что нужно быть настороже», — войдя в пещеру, почти шепотом произнес Мари. Горд оставил небольшую группу людей охранять вход, а сам с остальными отправился в вглубь шахт. Воины зажигали факелы и масляные лампы на стенах, освещая себе путь. Сам принц с железной хваткой сжимал рукоять меча, готовясь применить его при первой же возможности. Туннель за туннелем группа воинов во главе с принцем осматривала шахты в одиноких горах. На протяжении долгого времени принцу не попалось ни одного обордня. «Стоит спуститься на уровень ниже, они наверняка засели где-то в глубинах рудника», раз за разом повторял Мария. «Да нет их здесь!» Сплюнув в сторону, произнес один из воинов принца. Ха -ха, сбежали, как только почуяли наш запах!» рассмеялся другой северянин, идущий за спиной горта. «Не нравится мне все это!» прошептал Мария, хмуро поглядывая на принца. «Посмотрите! За все время ни одного свежего следа, ничего! Если эти твари и были тут, то очень давно!» С явным удовольствием на лице высказался коренастый пожилой северянин с ног до головы, завернутый в медвежью шкуру. «Идем дальше! Нужно найти отряд Моди!» скомандовал у принц. Он сам пошел впереди, освещая факелом путь. Пробираясь все ближе к центру, войско гордо двигалось все быстрее, а сам принц едва ли не бежал. Проходы в шахтах становились все уже. Почти у самого центра в туннеле могло поместиться только два человека, а Горту и вовсе пришлось горбиться. Весь отряд северян стал похож на длинного огненного змея, извивающегося в каменистом ущелье. — А теперь куда? — обратился Горт к Маре. Воин с бурой бородой, покрытый слоем песка и пыли, протиснулся сквозь загораживающих путь северян, и поравнялся с принцем. «Этой развилки здесь раньше не было. Видимо, это ответвление на новый уровень шахт», высказал свое предположение Мари. «Та, что слева, ведет к центральному залу и входу в шахты другой скалы. А в правом разломе я не был никогда. Возьми 20 воинов и охраняй эту развилку, а я отправлюсь дальше к центру и встречусь с Моди. Нужно убедиться, что в этих горах не осталось оборотней», повелел Горд. уже через считанные минуты после продолжения своего пути принц наткнулся на очередную развилку правый туннель уводил куда-то в бок ах ты это еще что такое произнес вслух принц куда теперь милорд растерянно произнес северянин следующий за ним по пятам пойдем прямо а ты возьми себе пятерых воинов и останься здесь на охране есть будь ты исполнен милорд Не успел Горд пройти и 20 метров, как вышел крутому спуску вниз большого карьера, который связывал туннели одиноких гор. «Зажги все жаровни и факелы в этом зале. Будем ждать моди», — приказал Горд молодому светловолосому северянину в кольчужном шлеме, кинув ему свой факел. Остальные воины принципа одному выходили из туннеля и спускались к центру родного карьера. 10, 15, 23. три... «Двадцать семь. Вот еще трое», — считал Горд, осматривая своих людей. «А где остальные?» Последние трое прибывших воинов озадаченно переглянулись, бросили взгляд в сторону выхода и лишь пожали плечами. «За нами уже давно никого не было», — ответил после недолгой паузы северянин, прибывший самым последним. «Возвращайтесь и приведите сюда Мари. Его люди пусть остаются на месте и охраняют развилку». Воинам ничего не оставалось, как развернуться и пойти назад к узкому ущелью в скале. «Наверное, Мари взял себе больше солдат, чем я ему велел», — подумал Горд. «Милорд, посмотрите!» — обратился к принцу воин, только что зажегший последнюю жаровню в каменном зале шахт. Горд посмотрел наверх. Вглядываясь во тьму, лишь изредка рассеивающийся под натиском света, исходящего от горящих факелов, он пытался разглядеть то, что увидел его боец. «Вон там, милорд», — произнес северянин, указывая факелом в дальний угол каменного зала. Присмотревшись, принц увидел расщелину в потолке почти у самой стены. «И здесь тоже», — заметив еще одну дыру, произнес воин. «А вот еще одна», — произнес кто-то в другом конце зала. Всего горд насчитал с десяток небольших отверстий расщелин в стенах и под потолком в пещере. «Тревога! Оборотни идут!» — закричали воины, охранявшие другой выход из зала. «Построиться! Готовьтесь!» — произнес принц, вынимая топоры за спины. Воины выстроились полукругом, выставив копья и мечи вперед. Горд отстегнул серебряную пряжку в виде молота на фоне одинокой горы и пренебрежительным движением плеч сбросил свой волчий плащ. Крепко стиснув рукоять секиры, принц встал в первом ряду. «Вот он, этот миг, братья! Пора покончить с этой заразой раз и навсегда!» Прокричал Горд так, чтобы его рев слышали все твари, бегущие на них от топоров и стрел воинов Моди. Какой-то топот, шум, крики и волчьи стоны неслись к ним все быстрее и быстрее, пока не показалась первая тень, а затем вторая. Горд занес топор над головой, готовясь нанести первый удар. — закричало бурое, окровавленное существо, два успев увернуться от огромной обоюды острой секиры, летевшей прямо в него. Тут же выбежали еще пятеро, все в пыли и крови. Один, оглядываясь назад, не заметил товарища, навзничь упавшего в попытке уклониться от удара принца, споткнулся и распластался под ногами гиганта. — Морди! Ты ли это? — растерянно произнес Горд, всматриваясь в остекленелые глаза северянина, на теле которого висели побагровевшие от крови лоскуты овечьего тулупа. — Беги, скорее! — не успев подняться, хриплым голосом произнес Моди. — не идут! — прокричал один из уцелевших воинов в отряде Моди и начал прорываться сквозь свои к другому выходу из каменного зала. — Построиться! — скомандовал принц, увидев растерянные взгляды своих солдат. — Что бы оттуда ни вырвалось, я с вами, братья мои, а за нами весь север! Нет нам дороги назад! Будем драться до конца! — взревел Горд. «До победы!» — поддержали его воины. «Убьем их всех!» — не унимались северяне. «Оборотни!» — донеслось откуда-то из-за спины. Горд в растерянности обернулся и увидел троих солдат, которых он отправил за Мари. «Волки идут сюда!» «Стена копий!» — скомандовал принц. Воины быстро перестроились в небольшой круг, окружив своего командира. Горд крутил головой из стороны в сторону, с ужасом понимая, что с ним сейчас только десятая часть того войска, с которым он вышел к одиноким горам. Но назад пути не было. Северяне замерли в ожидании нападения. Все отчетливо слышали топот волчьих лап по каменным плитам. Казалось, вся скала задрожала под их напором. «Вот они!» — прокричал один из воинов в первой шеренге. Твари по очереди черными молниями выскакивали из проходов, ведущих к центральному залу шахт в одиноких горах. Три стрелы, попавшие точно в цель, и тело оборотня, застрявшие в восточном проходе, заставили волков умерить свой пыл. По одному они набрасывались на стену копий, выстроенную северянами. Умелым воинам ничего не стоило отбивать одиночные выпады оборотней. «Да смилуются над нами духи!» – произнес воин, стоявший слева от горта. Горд лишь услышал, как северянин выронил свой меч, прежде чем его самому придавило чем-то тяжелым сверху. Острая боль пронзила спину, словно в нее вонзилась дюжина стрел. Он повернул голову попытался встать, как на него снова что-то упало. Какая-то тварь больно вцепилась ему в ногу, словно клешнями сдавила ему ботинок вокруг стопы и потащила куда-то в сторону. Горд потерял из виду секиру, она осталась где-то под ногами его воинов. Принц выхватил из ножен меч и быстрым движением провел краем лезвия по морде зверя. Тварь взвыла и отпустила его. Горд оставался лежать на спине. Он хотел подняться, но застыл в оцепенении. По скалистому потолку изо всех щелей, словно пауки, темной тучи лезли оборотни. Весь зал был заполнен волчьим отродьем. Горд уже не видел своих людей. Он начал вставать... Как в его плечо вонзилось что-то острое, пробившее доспехи. Горд взвыл от боли. Его снова придавило к каменному полу. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Горд уже не видел никого и ничего. Лишь волчий запах наполнял его легкие, а рот – неприятный металлический привкус крови.